Глава 4. В начале июля его вызвал командир бригады тактической авиации полковник Посейдало. В кабинете, кроме командира, находился полный человек в штатском, круглолицый, с залысинами спереди, с большим носом и широкими усами. Он смотрел внимательно, представился Андреем Ивановичем. Капитан Колошин Влад пожал протянутую руку. Командир бригады пригладил усы, слегка подмигнул и хитро глядя на молодого лётчика, сказал: "Э, вы тут пошепчитесь, я скоро". Быстро вышел, закрыв дверь. Наступило молчание. Молодой лётчик, недавно получивший капитана Владислав Колошин, глядел самоуверенно с высоты своего роста, с лёгкой насмешкой в глазах. На худом, немного впалом лице резко выделялись острые скулы и тонкий прямой нос. Форма чуть висела на его узкой и высокой фигуре. Выглядел Влад очень молодо, но под обликом мальчишки скрывался боевой летчик, имеющий за плечами не один вылет в зону АТО в качестве командира звена. В его лице авиация Украины имела бесстрашного, отчаянного бойца. Владислав с детства хотел стать военным летчиком. Честолюбивые мечты привели его в военный лицей. Потом университет воздушных сил и служба в тактической авиации. С начала войны в строю боевые вылеты. Сейчас он стоял перед гражданским с вызовом в позе. Андрей Иванович улыбнулся. Мягким голосом предложил стул, сел напротив, чуть наклонился к собеседнику и тихо начал Я представляю высшее руководство страны он сделал ударение на слове высшее вас выбрали для выполнения совершенно секретного задания чрезвычайной важности ваши преданность и умения не вызывают сомнения рекомендации командования влад слегка поморщился выражая нетерпения Андрей Иванович продолжил: "Понимаю, вы, конкретный боевой офицер, и долгая дипломатия вызывают раздражение. Нам известны ваша храбрость и умение пройти по грани, но любовь к риску не все могут понять. Мы знаем, что вас недооценивают. Некоторые не хотят летать с вами в паре". Андрей Иванович хитро улыбнулся. "Рассказывают, что вы действуете очень эгоистично и опасно". Но я уверен, что все эти слухи от зависти к вашему таланту лётчика. Задание именно для вас, для одиночного истребителя. Он пригладил усы, посмотрел в упор. Через несколько дней нужно будет сбить борт, летящий на высоте десяти тысяч метров. Понимаю, что это практически предельная высота для вашей машины, и мы немного опустим цель и перенаправим. Какой самолёт? Влад перебил говорящего и усмехнулся. Говорите конкретней. Я хорошо понимаю обстановку и знаю, кто наш противник. Я солдат Украины. Последняя фраза звучала несколько пафосно. Андрей Иванович терпеливо кивнул, наклонился ещё ближе к собеседнику. Борт номер 1 Российской Федерации. Смеётесь? Он не летает над Донбассом, а этот полетит Уверены? Михаил Иванович вздохнул. Вам какая разница? Будет самолёт, на который вам укажут, вы его собьёте. Может, это сделают из земли, неважно. Подходите, берёте цель, ведёте, далее по команде. Самолёт российский? Да. Военный? Не совсем. Военно-транспортный. Вероятно, я в них не разбираюсь. Он будет без сопровождения? Да. Уверенны? Абсолютно. Влад задумался. Александр Иванович начал: "Ваша карьера сразу..." "Да ладно, лётчик отмахнулся. Это не главное, но в душе Влад радовался открывающейся перспективе. Хорошо, я готов. Добрее. Теперь договоримся об условных сигналах. 17 июля было облачно. Влад взлетел с авиабазы в Кульбакино. Он любил это ощущение свободы и безбрежного пространства, когда, пробив облака, выходишь под бескрайний и глубокий купол. Небо и солнце здесь другие, не такие, какими видятся с земли, а близкие и яркие. Здесь был его мир, величественный, холодный, красивый в своей простоте, блестящий. На аэродроме под Скоко, что под Днепропетровском, долго не задерживался. Коротко переговорил с напарником и снова в небо. Совершая привычный облёт, неожиданно получил условную команду с земли. Оставил видимого, сделал зираж и, уйдя выше, увидел цель. Борт шёл немного выше предполагаемого эшелона. Расцветка и контур походили на борт номер 1 России. Но это был другой самолёт. Влад подошёл ближе, взял цель, доложил. Пришёл ответ: ждать. Лётчик уже понял, что это не военный борт. В душу полезли сомнения. Борьба между долгом и чувствами была недолгой. Война есть война, сказал он сам себе. Я просто солдат, исполняющий приказы. В этот момент снизу из-за облаков вышла ракета и ударила в носовую часть фюзеляжа. Кабину разорвало. Самолёт стал терять высоту, разворачиваясь. Хвостовая часть отвалилась, посыпались люди, вещи, чемоданы. Влад доложил: "Цель поражена". Пришла команда: "Отбой". Влад отвернул и ушёл вниз. Приземлившись, дольше обычного сидел в кабине, пытаясь унять волнение. На вопрос техника-механика: "Что с тобой?" ответил: "Борт оказался не в том месте и не в то время. Не повезло". Через пару дней указом президента Украины Влад был представлен к высокой награде.